красная селедка. На жаргоне сотрудников секретных служб англоговорящих стран выражение «красная селедка» означает отвлекающий маневр, дезинформация. Впервые «красная селедка» — совместная операция ГРУ и КГБ по введению в заблуждение главного противника, получившее кодовое название «хоровод», была успешно запущена в мутные воды американских спецслужб в 1955 году да так удачно, что в итоге позволило СССР опередить Соединенные Штаты в области ракетостроения и освоения космоса на целое десятилетие. В 1955 году, во время авиационного парада, проводившегося по традиции в третье воскресенье августа в Москве, в присутствии иностранных дипломатов и военных атташе западных стран, с которыми СССР находился в состоянии холодной войны, Над аэродромом Тушино в течение 15-20 минут на сверхнизкой высоте, звено за звеном, пролетала армада тяжелых бомбардировщиков нового типа. Этих самолетов оказалось гораздо больше, чем могли предполагать иностранные разведчики, действовавшие в Москве под дипломатическим прикрытием. В результате у них сложилось впечатление, что с конвейеров наших авиазаводов самолеты такого сверхмощного типа сходят десятками а то и сотнями в действительности одна и та же эскадрилья этих самолетов монстров летала по кругу через каждые три минуты вновь и вновь появляясь над головами ошеломленных иностранцев цель этого отвлекающего маневра заключалась в том чтобы создать видимость будто ссср намерен увеличить мощь своих наступательных сил бросив весь ресурс своего военно промышленного потенциала на производство сверхтяжелых бомбардировщиков. Иными словами, упор в вероятной войне СССР собирался сделать на использование авиации. В действительности же Советский Союз ускоренными темпами строил межконтинентальные баллистические ракеты. Обман удался. В итоге Соединенные Штаты, несмотря на то, что в их распоряжении находилась вывезенная из послевоенной Германии технология производства ракет, и даже ее создатель Вернер фон Браун перестали уделять должное внимание развитию ракетостроения. Они занялись разработкой новых типов самолетов, а также массированным выпуском и усовершенствованием средств ПВО, полагая, что русские в вероятной войне будут наносить авиационные удары сверхмощными бомбардировщиками. Успешно проведенная в 1955 году операция «Хоровод» имело серьезные и далеко идущие последствия. Настолько серьезные, что запуск Советским Союзом в октябре 1957 года первого искусственного спутника Земли привел администрацию США и американские спецслужбы в состояние шока. Они не могли поверить, что мы способны так быстро прийти в себя после войны, и уж тем более в такой короткий срок создать столь мощную ракету-носитель. США бросились в догонку но время было упущено. Триумф операции по дезинформации главного противника стал особенно очевиден спустя шесть лет, когда 12 апреля 1961 года в космосе первым оказался русский, а не американец. Спустя неделю глава Центрального разведывательного управления ален Даллес был отправлен в отставку. И хотя формальным поводом для его устранения – считалась неудачная попытка свергнуть коммунистический режим на Кубе, в американской администрации хорошо понимали, что президент Кеннеди не смог простить ему просчетов шестилетней давности и отставания в разработке космических систем. Операция «Хоровод», проведенная главным разведывательным управлением Генерального штаба Красной Армии, военная разведка, совместно с Комитетом государственной безопасности, стала классикой искусства дезинформации.